Глава двадцать 23. Илана Монранси. Слухи, слухи, слухи, интриги. Все это витало над дворцом, точно рой бабочек. Мне казалось, что если присмотреться, то можно их заметить. Не раз и не два я ловила за столом взгляд императора. Его величество смотрел как-то странно, словно прикидывал что-то. Возможно, у него есть на примете кто-то для меня, вот и решал, как нас представить. Ей едва не фыркнула, подумав про императора в роли свахи. Рад видеть вас в хорошем настроении, леди Илана. Я обернулась, чтобы встретиться со взглядом лорда Гейта. Бран, у вас талант подкрадываться к девушкам совершенно незаметно. Надеюсь, не напугал вас? Если бы меня так было можно напугать, я бы сидела в запретив в поместье», — улыбнулась я. А вот вы задумчивы надо сказать. Думаю, весь двор сейчас будет задумчиво разглядывать наших гостей, тихо проговорил Бран, чуть наклоняясь ко мне. У него оказался очень приятный парфюм. Вблизи я заметила вокруг его глаз едва уловимые морщинки, такие появляются у тех, кто много улыбается. Возможно, мне стоит постараться узнать о нем побольше. Возможно, лорд Гейт подошел бы мне как муж. Я его не люблю. Но он приятный мужчина, и уж точно не такой слизняк, как мой кузен. Как жаль, что я вынужден прервать вашу беседу. Ледяной голос едва не заморозил. У меня даже мурашки побежали по коже. А может, это из-за взгляда императора? Синие глаза сейчас будто собирались заморозить все вокруг. Ваше величество, Бранч чуть склонил голову, высказывая почтение. Я заберу свою подопечную на пару слов поставил его перед своим решением император. Леди Монранси, прошу за мной. Ну и кто может отказать ему? Я взглядом попрощалась с Браном и последовала за его величеством. Все при виде нашей пары молча расступались. Кто-то постарался слиться со стеной. Судя по всему, придворные давно научились определять настроение императора, и никому не хотелось попасть под его замораживающий взгляд. Я спешила за ним, Гадая, зачем понадобилось и почему он выглядит таким откровенно недовольным? За обедом все шло хорошо, а после него прошло, ну, максимум полчаса. Я даже ни с кем не успела перемолвиться словом, кроме брана. Что могло случиться? Вдруг неожиданная мысль пронзила молнией, да так, что я едва удержалась на резко ослабевших ногах. Возможно ли такое, что этот самый старый друг императора убедил его в моей опасности? Возможно ли, что от меня решили избавиться? Не зря же так расспрашивали о неожиданном таланте размораживать творение императора. Дальше за его величеством я двигалась исключительно на силе воли и на вере в императора. Ведь если рассуждать логически, то вряд ли он стал бы так откровенно демонстрировать недовольство при лорде Гейте. К тому же, разморозил это я всего лишь один раз. Насчет деревца мне явно дали понять, что это случайность. Мыслями я терзалась, пока мы не пришли в нашу гостиную. Здесь пахло цветами и летом. В распахнутые двери террасы влетал теплый ветер. Да, в этом году погода определенно радовала. Ваше величество, едва слышно охнула я, когда император расстегнул камзол, снял его и небрежно швырнул на одно из кресел. Этот жест показался мне настолько интимным, что я попятилась к дверям. Леди Илана, не смотрите на меня как на зверя. Я безумно устал. С этими словами император рухнул в соседнее кресло, откинулся на спинку и закрыл глаза. Я стояла посреди гостиной, не представляя, что делать. Если вы присядете, услышала смешок, то не станете смотреть на своего императора сверху вниз. Ох, что же это я, опять стараюсь на него как деревенская простушка. Императору уже не в первый раз удается выбить меня из колеи. Со всем достоинством, на которое была способна в этой непростой ситуации, Я села напротив него, смиренно сложив руки на коленях. Повисло молчание. Казалось, что обо мне забыли. Император так и сидел, закрыв глаза и откинув голову, демонстрируя мне мощную шею, словно хищник на отдыхе. И Если проводить аналогию с хищником, то мне доверяли, позволяя видеть незащищенное горло и себя в момент слабости. Я подавила Иррациональное желание подойти к нему и погладить по голове, размять плечи, как делала отцу, когда он допоздна засиживался в кабинете. Что-то случилось? Осторожно поинтересовалась я, если честно, сильно не надеясь на ответ. Кто я такая, чтобы делиться со мной своими заботами? Провидцы вывели из себя. Дают противоречивые ответы, и я не понимаю, зачем вообще их держу. Такое чувство, что больше ориентируется на придворные сплетни, чем на свои способности. Стоило приехать и Риель, как сразу начали твердить, чтобы не доверял блондинкам. От них мне грозит обман и сердечные раны. Мне интересно, теперь что же, всех блондинок разворачивать на подъезде ко дворцу? А их родным говорит, что невеста мастью не устраивает. Я прыснула, представив эту картину. Император приоткрыл один глаз, бросив на меня укоризненный взгляд. Простите, прикрыла рот рукой, справляясь с несвоевременным весельем. И вот теперь большинство провидцев утверждают, что будущая императрица Брюнетка, из уважаемой семьи, имеет высокий титул. Мне кажется, или меня подталкивают к браку с принцессой Шернота. Считают, что уж лучше дикая валькирия на троне, чем союз с эльфами. И интересна формулировка из уважаемой семьи. Кем уважаемый, знать ее или простым народом? Или я отношусь с уважением? И вдруг поинтересовался. А вы что думаете? Я постаралась собраться с мыслями. Думаю, перед правицами поставлена нелегкая задача. В своих прогнозах они ориентируются на ваше сердце и его симпатии. Принцесса Шернота и Триланды пока единственные, кто соответствует вам по происхождению. Мне кажется, и сами они вызвали ваш интерес. Леди Натания, хоть и блондинка, но озабочена тем, чтобы достойно представить свою семью и демонстрирует безукоризненные манеры. Не похоже, чтобы она вынашивала коварные замыслы. Если только попросит служанку принести то дивное пирожное, от которого отказалась за столом, думая, чтобы случайно не испачкаться кремом. Она с таким сожалением провожала его глазами. Император усмехнулся, и воодушевившись, я продолжила. Из всех наиболее опасной, мне кажется, Роулин. Если не выберете ее, она способная лягушку вам в постель подложить и земляных червей за шиворот насыпать с невинным выражением лица, та еще проказница сразу видно. А принцессу Шернота Вы посчитали неопасной? Шутливо поддёли меня. Только не говорите ей, в тон ему ответила я, сделав испуганные глаза, но не выдержала и засмеялась, взяв себя в руки, уже серьезно ответила. Она привыкла полагаться на свою силу и ловкость, но вам не соперница. Вы ее легко просчитаете. А вот малышка Роулин способна преподнести сюрпризы своим нестандартным поведением. «Ее мне советуете? Она тоже не брюнетка. Возможно, я вас разочарую, но мне кажется, начни вы уделять ей внимание, и избранница в ведениях правится в же порыжеет. С улыбкой произнесла я и мягко напомнила: "Они же ориентируются на ваши симпатии. Мой вам совет: не принимайте близко к сердцу все, что они говорят. Это же только начало, и вы познакомились всего с тремя претендентками". Хм. Всё же нелёгкое это дело выбирать жену, тяжело вздохнул император. "Согласна, Тоже вздохнула я. Мы обменялись взглядами, собратьев по несчастью и улыбнулись друг другу. Что ж, передохнули немного, пора возвращаться к своим обязанностям. Пора, согласилась я. Хоть и не хотелось покидать наш уединенный оазис, но нужно возвращаться к гостям. Я была благодарна ему за короткую передышку. При дворе возможность расслабиться вдали от посторонних глаз большая роскошь. Император встал, И взяв брошенный камзол, надел и вновь застегнулся на все пуговицы, словно в броню облачился, принимая свой привычный безукоризненный вид и соответствующее ему нечитаемое выражение лица, заставляя задаться вопросом: "Что же это было сейчас между нами и зачем?" Его величество хотел поговорить со мной о приехавших принцессах и только: "Леди Илана, позволю себе и вам дать совет. Не стоит так явно выделять лорда Гейта. Это может оттолкнуть и других достойных кандидатов. Я склонила голову, признавая его правоту. Оно ну быстро посмотрели мне в глаза, раздраженно потребовал император. Удивленно посмотрела на него, не ожидая такой резкой смены настроения. Никогда не знаешь, что прячется за этой вашей показной покорностью, проворчал он. Вы услышали меня? Да. Следуйте совету. В глаза смотрите. Не знаю, что он хотел увидеть в моих глазах, но они явно округлились от такой требовательности. Последую, но не только потому, что вы приказали. Вы правы. Нужно увидеть всех кандидатов, прежде чем принимать решение. Не сводя с него взгляда, произнесла я. Вот и хорошо. Расслабился император и предложил мне руку. Ух, с ним как на вулкане. Никогда не знаешь, чего ждать. То ли заморозит, то ли обласкают взглядом. Мы вернулись к гостям, и император оставил меня направившись к рыжеволосой принцессе Триланды. А я, оглядевшись и поймав взгляд лорда Гейта, улыбнулась ему, но пошла к стайке дам, окруживших герцога Алана Вуада. Его императорское величество Дериен Изидорас I. Отдав дань уважения приехавшим гостям, общавшись понемногу с каждой, я сбежал едва мне сообщили, что есть важные новости, касающиеся некромантов. Признаться, сам уже готов был придумать повод, чтобы уйти. Довольно неприятно чувствовать себя загоняемой дичью. Впрочем, сам открыл сезон охоты. И милые юные леди в миг превратились в загонщиц с рвением достойным лучших полководцев. И это еще только начало. Принцесса Шернота в личной беседе Успела мне дать понять, что восхищается моими военными подвигами, и если я решу продолжить завоевание, империя останется в надежных руках. Не стесняясь своей прямоты, Амалин расписала выгоды нашего будущего союза, а также возможную военную помощь. Ее братья готовы хоть сейчас занять ключевые военные посты в имперской армии и на деле доказать свою доблесть. Словно я идиот, готовый не глядя впустить в свою псарню этих молодых волков. Всё же не хватает ей выдержки и коварства. Такими новостями нужно постепенно возможного жениха радовать, долго готовя почву. И что-то не спешили Шернодцы мне помогать в битвах, пока я отстаивал свое право на трон. Впрочем, не вмешивались и уже хорошо. Аздор, Шернот и многие другие просчитались, ожидая, пока льдор ослабнет во внутренних распрях. Леди Натания, несмотря на свою скромность и воспитанность, дала мне понять, что понимает главную обязанность императрицы принести наследника как можно скорее. И в их роду первыми всегда рождаются мальчики. Так она помимо двух сестер имеет и трех старших братьев. Также у нее восемь кузенов, двенадцать кузин и я сбежал, пока меня не познакомили совсем с генеалогическим древом. А вот принцесса Роулин Со мной просто мило кокетничала, но наслаждаться долго ее обществом мне не позволила Ариэлла. Слишком хорошо меня зная, она быстро определила самую опасную для себя соперницу и при первой же возможности присоединилась к нашей беседе. Со сладкой улыбкой интересуясь, как чувствует себя дядя Роулин, Стефан Анден, у которого начали проявляться признаки психического расстройства. Правда ли, что лекари посоветовали ее отцу отправить несчастного в дальнее фамильное поместье поближе к природе? Ведь это серьезная болезнь, передающаяся по наследству. Своего противника прекрасная эльфийка уничтожала с безжалостностью Нарра. Невольный я взглянул на Роулин другими глазами, задумавшись о том, а не скрывается ли за легким нравом и склонностью к интригам первые признаки психиатрического недуга. Ушел. Давя в душе ростки разочарования, а сколько еще претенденток придется просеять в поисках подходящей. Впрочем, пусть общество Ариэлле мне удовольствия уже не доставляет, но и из ее ядовитого языка можно извлечь толк. Сама того не подозревая в попытке расчистить для себя путь, она будет помогать мне отсеивать невест, находя их порочащие тайны. Что за срочность, талан? спросил я советника в нетерпении танцующего у моего кабинета. Прошу простить, но у меня важные новости, нетерпещий отлагательство ваше величество. Хорошо, пойдем, — пригласил его в кабинет. Рассказывай, что там у тебя? Невероятная удача. Дело касается некромантов. Аздор пошел нам навстречу так скоро? Удивился я. Во-первых, мы только недавно отправили запрос, и он бы просто не успел дойти, а во-вторых, я ожидал долгих торгов и неприятных условий. Нет. Они сами прибыли к нам вчера. Были на Остангских островах, и до них дошли слухи о появлении мертвяков у нас на границе. Лишь это дало им смелость нарушить запрет и приплыть к нам предложить свои услуги. Сколько их? Двое. Кто такие, где служили, где обучались? У тебя есть их документы? Хм, по факту в академии обучался лишь один. Не понял, замер я в недоумении, глядя на советника. Как так получилось, что один из них вне закона? Некроманты настолько опасны, что у них один путь: встать на учет при первых же признаках проявления способностей, пройти обучение и поступить на службу государству, иначе обвинение в измене и казнь. <с squeeze> Собственно, они оба вне закона. «Все занимательнее и занимательнее произнес я себе под нос, откидываясь на спинку кресла и приказал: "Рассказывай. С тех пор, как прекратили поиски тела Оррона, вы приказали собирать все сведения о некромантах, даже за пределами нашей империи. В донесениях шпионов уже давно мелькали сообщения о появившемся сильном некросе на астанских островах. За ним проследили и собрали информацию. Представлялся он как Освальдо Висенти, путешествовал то ли с юным помощником, то ли слугой Дарио Бланко. Парню сейчас лет двадцать. Их документы были в порядке, по прибытии регистрировались в местных органах власти всё чин-чином. И что? Нам удалось выяснить, что Освальдо хорошо зарекомендовал себя на службе, получил медали за отвагу и по выслуге лет. Что примечательно, по собственному желанию перевелся служить на острова, хотя его приглашали преподавать в Академию боевой магии. Имеет разрешительные документы проводить упокоение, чем и занимается на островах, путешествуя и не останавливаясь надолго на одном месте. Сами знаете, всегда достаточно местных колдунов и ведьм, которые умеют поднимать мертвых запрещенными темными ритуалами. Работы по упокоению всегда хватает. Из Аздора Только стариков и некромантов и направляют туда для борьбы с умертвиями. Некросы помоложе не сильно суются на острова, слишком высока вероятность погибнуть от руки аборигенов, перейти дорогу пиратскому братству или подцепить лихорадку. Мне это известно, дальше, поторопил я советника. Знал, что у некромантов в к старости выбор небольшой: или сгинуть в самых опасных местах на краю империи, куда их безжалостно посылают умирать, Если не успел обрасти связями и осесть в каком-нибудь городе на правах штатного мага или зацепиться преподавать в академии, тем более странно выглядит отказ этого Асвальдо преподавать в АБМ. Так вот, обычно такие пенсионеры долго не живут. Смена климата, болезни да и народ не жалуют, а этот продержался больше десяти лет, создав себе репутацию и заработав авторитет. Стал я выяснять про него подробности, и узнал Что девичья фамилия его покойной жены? Бланко. Думаешь, это его сын? Но почему скрывает их родство? По закону, едва проявляются способности к некромантии, ребенка изымают из семьи и отправляют в закрытую школу, а потом в академию. думая, что потеряв жену, он не захотел терять и сына. Сами знаете, что при близкородственных связях некроманты способны объединить свои силы. В Асдоре это считают опасным и стараются развести и служить в разные концы империи. Вполне может быть, задумчиво произнес я. Тоская за собой сына под видом помощника некрос мог потихоньку натаскивать его в ремесле и объединять с ним силы при необходимости. В этом и таится причина такой его удачливости. Как только у нас возникла необходимость в некроманте, я сразу подумал о них и отдал распоряжение разыскать. Может, удалось бы договориться в обход официальных путей, чтобы не ждать милости от Аздора. А тут они сами на нас вышли. Я задумчиво постучал пальцами по столу, обдумывая информацию. С одной стороны, подозрительно вовремя они появились, но с другой, на провокацию от Аздора не похоже. Проблемы с умертвиями появились не так давно, а этот Асвальда уже 10 лет на островах и достаточно умен, чтобы остаться в живых. При этом и сына обучает. При его ремесле нужно иметь информаторов, чтобы знать, где о мертвяках слух прошел. Так что неудивительно, что какая-то птичка ему напела о проблемах в Эльдорье. В любом случае, нужна личная встреча, чтобы составить о некромантах собственное мнение. Где они сейчас? спросил Уталана. Дожидается вашего решения здесь, в дворце под охраной. Пусть приведут. Слушаюсь, ваше величество. А пока давай сюда все, что удалось про него узнать. Талан протянул мне папку с документами, и я углубился в чтение. Это только кажется, что оздор от нас далеко, а на самом деле при желании можно выяснить любую информацию о ком угодно, были бы деньги. Вначале изучается близкий круг объекта, потом собираются сведения о тех, кто с ним контактировал. Всегда есть и ниточка, чтобы начать распутывать клубок чьей-то жизни. Наши информаторы в оздоре не зря едят свой хлеб. В досье присутствовали не только личные данные, где родился, учился, служил, но и в каких битвах участвовал, отзывы сослуживцев, словесное описание объекта разными людьми от внешности характера и вплоть до любимых блюд. Лишней информации не бывает. Никогда не знаешь, что пригодится. Я, например, если желаю при приеме уважить гостей, приказываю приготовить их любимые блюда. И наоборот можно тонко поиздеваться, угощая тем, что гости не переносят. Незавидна должность послов. Я знаю, что мальчишки брану при переговорах с одним племенем варваров даже пришлось попробовать кровь пленного врага, убитого на его глазах. Высочайшее расположение, между прочим, есть в некоторых диких племенах такой обычай: после битвы выбрать среди поверженных самого смелого воина. И убить его на празднике в честь победы, разделив кровь между сильнейшими воинами. Они верят, что так его доблесть переходит им. Интересный обычаи, между прочим. Зная о таком, воины-неприятели трижды подумают, прежде чем геройствовать. Деморализация противника еще до начала битвы. Интересно, лорд Гейт расскажет о таком леди Монранси?» С усмешкой подумал я. Хотя она не впечатлительная, трепетная барышня и в обморок от этого не упадет. Может даже с уважением отнестись к его поступку, прекрасно понимая, что значит долг и обязанность делать то, что необходимо. Мотнул головой, прогоняя мысли о герцогине. Лорд Гейт весьма достойный мужчина, но хочется заморозить его при одной мысли, что он станет и мужем. Так все хватит. Я пролистал толстое досье. Ну что ж, выглядит вполне убедительно. Посмотрим, как они поведут себя при общении. Я подчеркнул пару строк о том, что Асфальда участвовала в Ланесском побоище. Было такое близ городишко Ланесса, на границе с дикими землями. Полезли у мертвия, когда откопали в песках древний талисман. Тогда туда стягивали всех некромантов, каких смогли найти, чтобы упокоить тысячелетние и свежие кости. Снова в мыслях возникла леди Илана. Интересно, как бы она оценила некромантов. Но я тут же прогнал заманчивую идею. Это государственное дело, а моя новая подопечная пусть лучше свою личную жизнь налаживает, а заодно к моим невестам присматривается. Порталы перемещения для кандидаток я сделал бесплатными. Будут слетаться во дворец как мухи на мёд. Ей будет чем заняться. Когда привели некромантов, я задумчиво разглядывал деревья за окном кабинета. На звук обернулся, оценивая склонившихся в глубоком поклоне отца с сыном. Не похоже на первый взгляд совсем. Отец крепкого сложения, черные волосы, щедро разбавлены сединой, нос с горбинкой, из-под кустистых бровей настороженно смотрят умные темно карие глаза. Лицо обветренное, загоревшее в глубоких морщинах. А вот сын выше отца, худощавый, шатены, глаза светло-серые, в них лишь любопытство и нет страха. Наверное, в мать пошел. Если не знать, никогда не заподозришь между ними родства. Хотя у вас есть ко мне предложение, начал я разговор. Ваше величество, произнес тот, что пожилой с седыми волосами зачесанными назад. Мы услышали, что на границе вашей империи начались проблемы с мертвыми и начались, перебил я. Как быстро вы можете справиться с ними и какую плату хотите? Да, все таки эти двое похожи. Странно, что прежде никто не обратил внимания. Повадки, мимика, от моего тона в темных и светлых глазах одинаково блеснули сталь и лед. Конечно, отец и сын, нет сомнений. Обычно я не называюсь, но пока не узнаю объем работ и на какой местности обитают у мертвия, ответил Асвальду. Но в данном случае я готов взяться за дело в любом варианте, и мне не нужны деньги. Будете работать бесплатно? Что-то новое. Я скептически приподнял бровь. Есть одна просьба, ваше величество. Я мысленно вздохнул. Начинается. Говорите. Некроманты переглянулись, младший первым отвел взгляд, точно чувствовал себя неловко. Это что, между ними какое-то разногласие? Я уже не молод, ваше величество. Начал Асвальдо. Хочется спокойной жизни, осесть на одном месте, и климат Эльдора мне нравится. Мы с моим помощником готовы принести вам клятву верности в обмен на подданство. На территории моей империи некромантам проживать запрещено, покачал я головой. Асвальда Сник, я выждал приличествующую паузу и добавил: "Но, возможно, в вашем случае я мог бы кое-что придумать". Скажите, ваш помощник точно желает спокойной жизни? В его возрасте больше монят приключения. Я глубоко уважаю и люблю своего господина и везде последую за ним, горячо произнес молодой парень. "Господина", значит, — мысленно усмехнулся я. Вслух же ледяным тоном произнес. — "От своих подданных я требую честности и верности. Докажите, что готовы ими стать". Отец с сыном переглянулись между собой. И Если младший Висенти сомневался, то старший все для себя решил. Дарио не только мой помощник. Он мой сын и некромант, через силу нарешительно признался мужчина. Наша жизнь в ваших руках. Своим признанием вы ставите меня в сложное положение, задумчиво произнес я. «Признаете, что являетесь нарушителями закона Аздоры и при этом просите подданство? Где гарантии, что законы моей империи вы не нарушите с такой же легкостью?» Я верой и правдой служил о спасал людей, смиряясь с их ответной ненавистью, пренебрежением, страхом. А на мою беременную жену напали во время путешествия к моему месту службы обычные селяне, у которых она остановилась на ночлег. Узнав, что она супруга некроманта, решили сжечь как ведьму, чтобы не плодила мерзость на земле. Начались преждевременные роды. Спасибо повитухе, которая спасла мне сына, сказав всем, что ребенок родился мертвым, и никто не был наказан. Ведь Стефания умерла сама от кровопотери. Ее не успели сжечь. Сын это единственное, что у меня осталось в жизни. Не мог я потерять и его. Но я никого не предавал, и совесть моя чиста. Готов служить и защищать землю, на которой живу я и мой ребенок. Вам решать. Нужны ли такие люди в Эльдорье? Мне понравился его ответ. Чуствовалась искренность и старая закалка воина. Чисто по-человечески я его понимал. Сам ценил семью, какая бы она ни была. А проживание некромантов в Эльдоре запретил, чтобы не убивать брата. Несмотря на его предательство и все, что он сделал, не хочу обогрять руки его кровью. Что ж, Благодарю за искренность. Вот мое решение. Если справитесь с задачей, пойдете служить на флот штатными некромантами. будете находиться под юрисдикцией и защитой Эльдора. На один корабль. Да, ваш сын будет стажером. Потом посмотрим. На самом деле можно найти много вариантов: сопровождать дипломатические миссии, получить должность в посольстве Льдора в Аздоре или наших союзных государствах. Я умею быть благодарным за верности службу. Спасибо, ваше величество. Если не возражаете, мы хотели бы изучить объем работы как можно быстрее. Я кивнул Талану. Пусть наших гостей проводят в зал порталов. Отправь с ними отряд воинов и мага для поддержки. Курьером взять одного из элементалей. Его получите у портальщика. И обратился к Свальду. На месте оцените положение дел. Сколько потребуется людей и что еще вам необходимо для решения задачи? Когда двери за гостями закрылись, я откинулся на спинку кресла и понял, что дышать точно стало легче. Аура у некромантов тяжелая, ощутимо давит на все вокруг. Они работают со смертью. Это всегда сказывается на них. Но главное, пусть сделают то, зачем прибыли. У мертвия — нарыв на теле империи. Его надо срочно удалить и вылечить.